успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки ядовиты. Соло на Андервуде. Женщина в трамвае Неймену: "Ах, не прикасайтесь ко мне. Ничего страшного. Я потом вымою руки". Кроме того, Нейман пишет замечательные стихи. Он друг Ахматовой и воспитатель Бродского. Я его Боюсь. Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с весёлым задором. Ещё бы подстрелить такую крупную дичь. Скоро Найман убедился в том, что я мляка питающая, не хищник, морж на суше. Через чур большая мишень, стрелять в меня не интересно. А сейчас, хмм, кажется, знакомы. Демобилизовались очень хорошо.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 что наша планета в дальнейшем остынет. Я завидую Найману его остроумию, уверенности, злости. Соло на Андервуде. Найману звонит приятельница. Толя, приходи к нам обедать. Знаешь, возьми по дороге сардин, э, таких импортных марокканских и варенья какого-нибудь, если тебя не беспокоют эти расходы. Эти расходы меня совершенно не обеспокоят, потому что я не куплю ни того, ни другого. Я так хочу понравиться Наиману, я почти заискиваю. Соланан Дервуд. Я спрашиваю Наимана: "Вы знаете Абрама Кацынелинбогина?" "Абрам Кацынелинбогин? Талантливый лингвист, популярный, яркий человек. То ли должен знать его?" Я тоже знаю Абрам Кацелинбогин. То есть у нас общие знакомые. Значит, мы им равны. Найман отвечает. Абрам Кацелинбогин? Что-то знакомое. Имя Абрам мне где-то встречалось. Определённо встречалось. Фамилию Кацелинбогин слышу впервые. Приношу ему три рассказа в неделю.